Четыреста сорок седьмое. Матерь Агни-йоги. Конечно, знали о вас и хорошее, и плохое, и зная, никогда не осуждали. Все светлое, положительное, хорошим яро стремились усиливать вас, и вы чувствовали радость и подъем от каждого соприкосновения с нами. Так поступайте и вы, чтобы радостно было касание ваше. Есть люди, которые вбивают гробовые гвозди в лучшие устремления человека. Не уподобьтесь гробовщикам. Теперь, когда все темно поднимается одна души человека, трудно отыскать в нем искорку света. Сотрудник света свет вызывает в людях из глубины их духа, но ничему